22. Наверху послышалась возня. Уходит, чёрт, вверху уходит. Кабот назад, не выпускай никого. Лерман за мной. Скрываться больше не было смысла. Джон зажёг фонарь. Как он их учуял? Случайность. Не заметили наблюдателя. Он не один мысли о том, что человек со шрамом может выпустить в него пулю, почему-то не пришла ему в голову. Он просто не думал об этом. Захваченный азартом погони, он читал ступени На бегу Лермон пинал двери и хрипло орал. «Полиция! Вы нам без надобности!» Ему отвечали бранью. Через разбитое окно на площадке донесся грохот железных листов. «Кубрия!» Чердачная дверь не заперта. Охваченный азартом, Джон ринулся в темноту. Луч фонаря метался по стенам. «Не подставляйся, идиот!» прорычал сзади Лермон, однако не отставая. С улицы донесся винтовочный выстрел. Тело Кубрия чудом не свалилось во двор. Он зацепился к карманам куртки за стойку ограждения. Лермонт вкатил в ему лошадиную дозу антишокового из карманной аптечки. «Живой!» – успокоил он Джона. «Парализующий заряд!» Очнувшись, Кубрия заглянул вниз через корай крыши и грязно выругался. «Убью, гада! Прострелю ему живот, сволочь! Дай мне только до тебя добраться!» – ярился он. Лермонт похлопал его по плечу. «В рубахе родился парень!» Кубре никак не мог простить тебе, что прошапляпил цель, подставился глупо, подвёл лейтенанта и потерял его доверие. Оругательства сыпались из него как горох из дырявого мешка. Я не успел выстрелить лейтенант оправдовался он. Услышал, как он крадётся по чердаку, только поднял пистолет и готово, ничего не помню. Отлично стреляет. В Кимоненов скидку в проём окна, точно в шею отметил Джон. Мысленно прикинув картину происшествия, повернулся к Кубрия. «Если бы не твое ковбойство, сержант, мы бы его прижучили». Снизу уже грохотало без перерыва. Десантники увлеченно били по окнам, ответные выстрелы не были слышны. Эхо гуляло по двору. «Что? Не слышу!» — кричал Лермон. «Профессионал, говорю!» — проорал Джон ему на ухо. «Ушел через соседний дом». Оттуда выход на три улицы. Маловато нас, вот в чем беда, ответил Лерман, наглядываясь. Рев автоматической пушки заставил их присесть. Крыша под ногами покачнулась. Кубрия с опаской отодвинулся подальше от края. Запахло дымом. Передай вниз, пускай заканчивают по льбу. Мы спускаемся. Кубрия, страхуй нас. Если что, бей на поражение. Слышишь? Вместо ответа сержант сделал зверскую рожу. Лестничная клетка была заполнена дымом. Фонари стали бесполезны, чтобы не упасть, Джон держался за перила. Кто-то вопил о темноте, тонко на одной ноте, едва прерываясь, чтобы набрать воздуха. Затянутый пылью двор усеивали битое стекло и куски кирпичей. У входа пыльным мешком лежало тело. Из пролома на третьем этаже валил дым. Капрал десантник из приданного отделения доложил, не отрываясь от прицела. «Сэр, противник предпринял попытку прорыва через периметр охранения». «Попытка прорыва пресечена. Ответ на огонь противника подавлен. Потерь нет». Джон оглядел залитой огнем прожектора двор. Дым и пыль клубились в столбах света. Внезапно понял, ему нравится быть на войне. Нравится быть сильным. Нравится чувствовать, что он может сделать с этими людишками все, что хочет. Пускай это скоро закончится. Чувство уже вырвалось на свободу. Он вышел на охоту». прав капитан. Он слишком проникся сдешними методами. То, что парень со шрамом снова сделал их, ничего не означало. Игра шла по правилам, навязанным Джоном. Преступника отравили, он вынужден был спасаться бегством. "Молодцы, парни", похвалил он. "Лерман, возьми пару человек, проверьте двадцатую комнату. Захватите анализатор ДНК, потресите хозяина, опросите соседей, приметы, привычки, напомня о вознаграждении". В поднявшейся суматохе ему некогда было присесть и привести мысли в порядок. Его вызывали из местного участка и интересовались причинами стрельбы. Он успокоил их. Все под контролем. Операция миротворцев. Затребовал следственную бригаду. Здесь куча незаконного оружия и наркотиков. Следом позвонил капитан Уисли. Устроил ему выволочку за самоуправство. «Миротворцы применили оружие в целях самозащиты», — легко соврал Джон. Он даже не удивился, как просто это у него вышло. Он засмеялся от странной легкости, что переполняло его. В голове шумело, словно ему вкатили дозу боевого стимулятора. Назоя левые репортеры возникли прямо из воздуха, пользуясь тем, что у него не хватало людей для оцепления. Отдавая распоряжение, запыленный, потный, он отмахивался рукой от лезущих в глаза камер и односложно отвечал на их вопросы. Он был на своем месте, он легко перемещался в родной стихии. Я всё равно поймаю его, остановившись на мгновение, пообещал он репортёру. Камеры порхали вокруг. Бронированный транспортёр застыл над поваленным ограждением, точно пёс над прижатой к земле жертвой. Следует ли это понимать как месть, лейтенант. Полиция объявила вендету преступнику, убившему их товарища, допытывался репортёр. От него ни слова отkai. "Да", неожиданно для себя произнёс лейтенант и улыбнулся в камеру. «Так и скажите, я лейтенант военной полиции Лонгсдейл, найду ублюдка. Никто не смеет убивать полицейских, это закон. Мы пришли сюда обеспечивать порядок, и мы его обеспечим». Кажется, репортер даже засучил ногами. Это сенсация, военная полиция никогда не делала столь откровенных заявлений. Вернулся Лермон. Он тщательно скрывал возбуждение, по его лицу было видно, нарыл что-то интересное. «Скажите, лейтенант». Вновь подступился к нему репортер. «Тихо!» Джон поднял руку. Пришёл вызов от Хуста. Лейтенант, тот же голос, докладывал сержант. На заднем фоне слышались голоса из дежурки. Новый адрес. Это в районе Тукумана, Лабагар, номер 80, стеклянная крыша, второе строение от перекрёстка с Канген, сказал. Тот, кого мы ищем, будет там через 2-3 часа. И ещё, в доме есть подвал, а там выход в технический туннель. Удалось проследить источник. Чорта с два. Сигнал сразу прервался, будто и не было. Звонили с анонимного чипа. "Ясно, в следующий раз попытайся замкнуть парня непосредственно на меня", попытался лейтенант, хустно понизил голос. "Что у вас там? Тут такое творится, начальство понаехало из ваших, орут друг на друга. Наши попрятались от галиха. Да так, постреляли немного, миротворцы помогли. Успокойся, все целы". "Понятно. Удачи, лейтенант. Почти расцвело, дым рассеялся, десантники усаживались на броню. Джон махнул им рукой, прощаясь. Капрал вежливо взял под козырек, взревел мотор. «По коням, парни!» — крикнул Джон. «Есть что-то новое, лейтенант?» — с надеждой спросил Кубрия. Он горел желанием поквитаться. Во взглядах товарищей ему чудилась жалость. Он ненавидел, когда его жалели. Он дал себе слово пристрелить ублюдка. Теперь это желание стало попросту нестерпимым, превратилось в паранойю. «Снова анонимный звонок. Похоже, нашего парня кто-то крепко не любит», — ответил Джон. «Едем в Тукумана». «Ничего, лейтенант», — заверил Лермон, зевая. «На этот раз мы его возьмем. Но и они с его зовут. На это имя снято комната. Документы наверняка поддельные. Я проверил. Человек с таким удостоверением жив-здоров, но живет в другом городе». И кот совпал. «Не впустую приехали». Джон кивнул, думая о своем. Пружина раскручивалась. Интересно, как он нас учуял. Спросил он, никому не обращаешь?